Они очутились в лавке, над входом, в которую красовалась вывеска «Универсальный магазин». Здесь было светлее и просторнее, чем в первой, и продавалось буквально все — ткани, фарфор, кухонная утварь, мебель, галантерея. В лавке распоряжалась молодая негритянка, гоняла приказчиков, чернокожих парней, ругала мальчишек посыльных. При этом она выглядела страшно довольной и явно пребывала в своей стихии. Ее платье было ярким, как флаг. На шее и на руках поблескивали крупные дешевые украшения. Сара застыла, как столб, потому что узнала свою бывшую горничную. Айрин горько расхохоталась. Сперва она увидела Алана в синем мундире, а теперь кассию за прилавком универсального магазина. Очевидно, негритянку задел ее смех, потому что она подбоченилась и сказала, «Пожалуй, стоит повесить объявление. Бывшим хозяевам товары не отпускаются». «Мы ничего у тебя не купим», — заявила Сара. Касси злородно усмехнулась. «Потому что у вас нет денег». «Не только поэтому. Этот магазин открыт на деньги», вырученные от продажи ворованного. Все те кольца, ожерелья и серьги, что сержант Трамбл снял с южанок, омыты их слезами. А кто оплатит мои слезы? Годы рабства, когда я не была свободна ни в движениях, ни в словах, ни даже в мыслях. В любом случае, Касси, ты дрянь, — изрекла Айрин. Мы еще посмотрим, кто есть кто. — — Это будет видно потому, кто с чем останется, — заявила негритянка. Когда они вышли из лавки, Сару дрожь. — Она до сих пор меня ненавидит. За что? — Они все возьмут в свои руки. Будущее за ними. — Ты имеешь в виду за черными? — Нет. Неважно, за черными или белыми, за такими, как Касси. На обратной дороге они молчали. Айрин пыталась закрыть свое сердце перед тем, что связывало ее с прошлым, на еще более крепкий замок затолкать воспоминания о встрече с Аланом в самый далекий уголок памяти, уверить себя в том, что это было видение, сон. Пыталась и не могла. Вернувшись в Темру, Айрин прошла в свою комнату в сумрачной пустоте, Смутно белели занавески, стены расплывались перед глазами. Она споткнулась о вытертый коврик и села на кровать. Очередной отрезок жизни остался позади. Впереди не было ничего. Айрин понимала, нет ничего удивительного в том, что люди меняются, изменяют своим чувствам, если изменился весь окружающий мир. Теперь... Алан получил свободу. Он стал офицером и выбрал для себя более подходящую женщину, похоронив воспоминания о прошлом глубоко в душе. Зачем ему возвращаться в Темру, туда, где все знали его как раба, где его без конца унижали? Он был слишком горд для того, чтобы принести свое достоинство в жертву былой любви. Айрин воскрешала в памяти минуты, проведенные с ним. Его глаза, его голос, его улыбку — все то, благодаря чему ее жизнь становилась осмысленной и прекрасной, словно бы для того, чтобы в последний раз насладиться ими. Конечно, тогда в лавке она могла выйти из угла, поговорить с Саланом, рассказать о том, что ей довелось пережить, потребовать объяснений, но... У нее не было сил. Только сейчас Айрен поняла, что долгое время словно балансировала на некоем подвесном мосту, не зная, перейдет ли его или соскользнет вниз. Что ее ждет — спасение или гибель? Много дней она не позволяла себе думать о том, что будет завтра. Она пыталась загнать любовь на самое дно души, но... Та оказалась куда живее, чем Айрен могла предположить. Как бы она ни старалась скрыть от себя правду, смысл ее жизни сосредотачивался в любви к двум существам, которых, увы, невозможно вернуть. Она никогда не найдет своего ребенка, и она навсегда потеряла Алана. Ее горе достигла предельной точки, точно так же, как и ее жизнь. Темра была единственным местом, где она могла бы пустить новые корни, но судьба распорядилась иначе. Взяв в руки револьвер мадам Тайлер, Айрин тут же вспомнила, что в нем не осталось патронов. Тогда она подумала о веревке и подняла глаза к потолку, Там был крюк. Наверное, прежде на нем висела люстра или еще какой-нибудь светильник. Айрин спустилась вниз, отыскала в сарае моток веревки и усмехнулась. Хвала Янке, они хотя бы оставили ей шанс добровольно расстаться с жизнью. В тот миг, когда она, встав на стул, пыталась приладить веревку к крюку, в дверь постучали. Она спрыгнула на пол, спрятала веревку за спину и обреченно произнесла «Войдите!» Дверь открылась, и вошла Сара. Айрин не помнила, чтобы Сара когда-то переступала порог ее комнаты. Странно, что она пришла именно сейчас. Что тебе нужно? Я хочу с тобой поговорить. О чем? Сара подошла к окну. Хлопок созревал. Казалось, по нежно-зеленому морю плывут маленькие белые кораблики. Но посреди этого царства не было видно стройных силуэтов женщин в ярких одеждах и с тюрбанами на головах, невысоких фигур мужчин в сером холсте. Борьба за Темру потеряла смысл, и Сара приняла решение сложить оружие. «Куда ты собираешься ехать, когда нас выставят отсюда?» Айрин пожала плечами. Она не могла назвать ни одного места на земле, где бы ее кто-нибудь ждал. Не знаю. А ты? Тоже. И еще я не имею понятия о том, что делать с неграми. Едва ли кого-то из них возьмут в услужение. Ни у кого нет денег. А так они пропадут. Когда майор Эванс вернется за тобой, попроси его помочь, он не откажет. Лицо Сары пошло красными пятнами. Ты подслушивала? Нет, я просто видела. Сара сплела пальцы. «Я не могу так легко нарушить принципы, оборвать корни». «Придется. Жизнь изменилась. Цепляться за прошлое бессмысленно. Иногда тогда, мне кажется, что во время войны мы питали больше надежд, чем сейчас. По крайней мере, тогда у нас еще был дом, — горько сказала Сара. «Ничего. Америка большая. Здесь хватит места для всех. И для тебя, и для меня. Что касается негров... Никто не говорил им, что на свободе жить будет легче, чем в рабстве. Жизнь. Айрин задумалась над тем, сколько раз произнесла это слово. Смерть осталась там, за океаном, еще по пути в плавучих гробах. А сюда она прибыла для того, чтобы жить». Она невольно улыбнулась, вспомнив строки из стихов Уолта Уитмена. «Живи, старуха, жизнь, играй свою роль, как подавает актеру или актрисе, а вы принимайте летнее небо, вы, синие воды, держите его, чтоб каждый опущенный взор мог досыта им. Насладиться».